Глава вторая Полет в темноте, горы, ничьи драгоценности, Нос круглого ворота, могильная тишина, Без паники перемена куса. Брайан просил пожилого человека в красной рубашке приглядеть за Дайной, Но как только девочка услышала молодой, красивый голос, подошедший к ней женщины, той самой, чью привлекательность Брайан оценил, когда шел вдоль рядов, она потянулась к ней с настойчивостью испуганного ребенка. Прижавшись к ней, Дайна робко попыталась взять ее за руку. После нескольких лет общения с Мисс Ли, девочка безошибочно определяла по голосу профессионального учителя. Темно, и женщина охотно дала ей свою руку. «Тебя Дайна зовут? Я не ошиблась». «Да». Ответила Дайна. «Я слепая, но в Бостоне мне сделают операцию. Я смогу снова видеть. Наверное, смогу. Врачи говорят, что дают 70% на то, что зрение вернется ко мне частично, и 40% что полностью. А вас как зовут?» «Лорел Стивенсон», — ответила молодая женщина. я глаза по-прежнему изучали обстановку главного салона, и на лице застыло выражение крайнего изумления. «Лорел, есть такое растение, правда?» — спросила Дайна. Она говорила лихорадочно, быстро. — Да. — Лорл? — Лавр? — с английского. — Прошу меня извинить, я вас ненадолго покину. — Хочу выяснить, как дела у нашего друга-летчика, — сказал человек в очках с торговой правой Говорил он с сильным английским акцентом. — Я с вами, — вызвался мужчина в красной рубашке. — Я хочу знать, что здесь происходит, — подал голос странный тип в джемпере с круглым воротом. Его лицо покрывала мертвенная бледность. И только на щеках были яркие, словно нарисованные пятна. «Я хочу знать, что случилось. Немедленно!» «Вы требуете невозможного!» — заметил англичанин и направился к выходу из салона. Красная рубашка двинулась за ним. Девица с внешностью наркоманки поплела было вслед, но затем остановилась, видимо, не до конца соображая, где она находится. Пожилой человек в потертой куртке подошел к иллюминатору с левой стороны и стал вглядываться в темноту. «Ну как, видно что-нибудь?» поинтересовалась Лорел Стивенсон. «Только горы, слишком темно». «Наверное, это скалистые горы», предположил Альберт. Человек в куртке кивнул. «Думаю, вы не ошибаетесь, молодой человек». Альберт решил, что тоже пойдет посмотреть, как обстоят дела в кабине пилотов. Ему только-только пошел восемнадцатый год. Но природа щедро одарила его пытливым, аналитическим умом. Он задавал себе сейчас главный вопрос. «Интересно». А кто сейчас управляет самолетом? Потом он решил, что это неважно По крайней мере, на данный момент. Самолет летел ровно, и было ясно, что им кто-то управлял. Пусть не кто, а что, автопилот, например. Но ведь он-то, Альберт, был бессилен как-то повлиять на существующее положение вещей. Как Альберт Кауснер, он был талантливым, хотя и не сверходаренным скрипачом. И собирался поступать в музыкальный колледж университета. В Беркли, как Эйс Кауснер, он считался, по крайней мере, в своих снах, самым быстрым евреем из запада от Мистисипи, искателем славы и приключений, позволявшим себе расслабиться только по субботам, никогда не ложившимся спать в сапогах, всегда готовым ухватить удачу за хвост и одновременно любящим посидеть часок-другой в уютном кошерном заведении где-нибудь на обочине пыльного тракта. Превращаясь в Эйса, Он хотя бы на время выходил из-под чрезмерной, по его мнению, опеки любящих родителей, которые не разрешали ему играть за детскую бейсбольную лигу, потому что он мог повредить свои хрупкие музыкальные руки. А стоило Альберту неосторожно чихнуть, как начиналась паника, и несчастный объявлялся больным тяжелой формы пневмонии. Любопытный и, видимо, редкий тип, скрипач с бандитскими замашками, представлял собой Альберт Однако он был полным профаном, что касалось управления самолетами. В то же время слепая девочка сказала то, что по-настоящему заинтриговало его, и от отчего кровь стала стыть в жилах. «Я почувствовала, что держу в руках волосы», — сказала она, — «отрезанные человеческие волосы». Он незаметно отошел от разговаривающих Лорелл и Дайны. Старик, введавший виды спортивной куртки, приник к иллюминаторам с правой стороны самолета, а мужчина в джемпере ушел, зло прищурившись в сторону кабины пилотов, и начал повторять путь девочки только в обратном направлении. трезанные человеческие волосы», — сказала Дайна, и через несколько рядов Альберт обнаружил то, что она имела в виду. «Молю Бога, сэр, чтобы фуражка, летчика, которую я заметил на одном из кресел в салоне для пассажиров первого класса, принадлежала вам», — сказал англичанин. Брайан стоял рядом с закрытой дверью кабины пилотов. Наклонив голову, он напряженно думал. Когда англичанин заговорил, он вздрогнул и обернулся. «Не хотел вас напугать, простите», — извинился британец. «Я Ник Хоупуэлл», — протянул он руку. Брайан пожал ее. И когда он исполнил этот древний ритуал, ему вдруг показалось, что все происходящее с ним сейчас не более чем сон. «Все!» Кошмарный перелет из Токио в Лос-Анджелес И известие о том, что Энн погибла Все ему лишь приснилось Подсознательно Брайан понимал, что он лжет себе Но так хотелось верить Что плач слепой девочки не имел связи С исчезновением из самолета людей Если помогает, то почему бы не ухватиться Даже за заведомо ложную мысль Ведь то, что с ними случилось, это же абсурд Чушь, полный бред Все настолько невероятно, что любая попытка осмыслить ситуацию и найти логическое объяснение вызывала у него головную боль, тошноту и противную дрожь в конечностях. Кроме того, сейчас просто нет времени думать. В нынешних обстоятельствах это было бы непростительным расточительством. Рассуждая подобным образом, Брайан чувствовал облегчение. Брайан Энгель, представился он, рад с вами познакомиться, хотя обстоятельства для этого несколько... Он беспомощно пожал плечами в поисках нужного прилагательного. А действительно, какие у них сейчас обстоятельства? Вы хотите сказать несколько необычные, не так ли? Предложил свой вариант Хоопуэлл. Мне кажется, будет лучше, если мы хотя бы на время перестанем о них думать. Экипаж не отвечает? Нет, ответил Брайан и в отчаянии грохнул кулаком по металлической двери. Ну, ну, не надо так пытался успокоить Брайан, англичанин. «Давайте-ка вернемся к вашей фуражке. Вы не представляете, какую радость и облегчение мне доставит обращение к вам, как к капитану Энгелю, и так...» Брайан не выдержал и, помимо своей воли, расползался в улыбке. «Да, я действительно капитан Энгель. Однако в настоящей ситуации я не буду возражать против обращения просто Брайан». Ник Хоупуэлл порывисто схватил левую руку Брайана и с чувством поцеловал ее. «О!» «Теперь я буду звать вас спасителем!» Воскликнул он с шутливым пафосом. «Вы не очень возражаете!» Брайан высвободил руку, уткнулся головой в дверь и начал хохотать. Ник присоединился к нему. Так они стояли несколько минут перед запертой дверью кабины пилотов в почти пустом самолете и смеялись, как сумасшедшие, до да коликов в животе. В таком состоянии их застали двое отправлявшихся за ними вслед пассажиров, господин в красной рубашке и молодой человек в джемпере с круглым воротом. Они молча смотрели на смеющихся и гадали, уж не сошли ли их попутчики с ума. Альберт Кауснер стоял возле одного из кресел, держа в руках те самые волосы, о которых говорила Дайна. Он внимательно разглядел их. Черные и блестящие, на ощупь они ничем не отличались от настоящих. Неудивительно, что Дайна до смерти испугалась, дотронувшись до них. Его бы тоже прошиб холодный пот, если бы он не имел возможности видеть их. Альберт бросил парик обратно на сиденье. На соседнем кресле он заметил кошелек, а рядом с ним золотое обручальное кольцо. Он взял его, вертел в руках и положил назад. Затем юнж стал медленно двигаться вдоль рядов в хвостовой части самолета. Менее чем через минуту Альберт был настолько поражен увиденным, что напрочь позабыл о вопросах, которые мучили его совсем недавно, кто управляет самолетом и как они смогут сесть, если их Боинг летит в автоматическом режиме.